В марте 1980 -го года «Метрополитен» выпустила новую постановку «Манон Лиско», в которой я пел вместе с Ренатой Скотта. Впоследствии многие критики отмечали очень высокий уровень нашего актерского мастерства, они считали, что спектакль можно было показывать как драматический, без пения, и он бы воспринимался так же хорошо. И, Конечно, я был счастлив слышать столь высокую оценку нашей игры. К тому же спектакль впервые транслировали из «Метрополитен» на Европу, и мне, конечно, было очень приятно участвовать в нем вместе с одной из величайших певиц и актрис нашего времени. Дирижировал спектаклем «Ливайн», а постановкой руководил «Миноти». Талант «Миноти» режиссера часто затеняется его славой композитора и организатора фестиваля «Всполета». Я уже работал с ним над постановкой «Богемы в Париже». И тогда, и сейчас его режиссерские идеи показались мне очень интересными и не шаблонными. К тому же я поклонник его композиторского творчества, говорю это не просто из вежливости. Миноти часто критикует за то, что он подражает Пучини. Но это естественно, ведь Миноти учился музыке в Милане в то время, когда Пучини только что ушел из жизни, и влияние великого итальянца было еще очень сильным. В наши дни так мало композиторов, которые пишут музыку, пригодную для пения, что, мне кажется, не стоит критиковать произведения Минотти за их бесспорное вокальное достоинство. Раз уж я начал это лирическое отступление, то, пожалуй, продолжу его. Я не верю, что и через 50 лет обычное человеческое ухо сможет легко воспринимать музыку, которую сочиняет сейчас большинство композиторов. Музыка эта предназначена для специалистов, и если именно к такому результату и стремятся нынешние композиторы, ну что же, это их дело. Но если они думают, что публика, которая с удовольствием слушает произведения Баха, Шуберта, Верди, Стравинского, когда-нибудь сможет до конца понять и оценить академическую музыку наших дней, они глубоко ошибаются». Даже такая истинно театральная работа, как опера Берга «Лулу», сколь бы замечательно она ни была, не вошла и не войдет в число произведений популярного репертуара. Я использую здесь слово «популярный» в его лучшем смысле. А ведь опера Берга написана уже лет пятьдесят назад. Мне искренне жаль, что композиторы подобной минуте были разочарованы результатами своего оперного творчества, поэтому я специально заказал «Миноти» для себя оперу, основанную на биографии Гои. 1 апреля 1980 -го года мои родители отмечали 40-ю годовщину своей свадьбы. Марта, сыновья и я приехали в Мехико, чтобы провести вместе с ними этот день. Накануне годовщины мы пригласили родителей на ужин, а перед ужином заехали в церковь. Мы приготовили им сюрприз, заказали большую мессу, на которой присутствовало около двухсот друзей и родственников. Я пел во время богослужения, но настолько разволновался, что с трудом закончил свою партию. Ужин оказался большим торжественным банкетом, на который мы пригласили всех присутствовавших на мессе. В возрасте 89 лет Федерико Морена Тороба, старинный друг нашей семьи, закончил оперу «Поэт». Написал он ее специально для меня, и я исполнил главную партию в ней на премьере, состоявшейся в Мадриде 19 июня. В опере есть прекрасные страницы, хотя сюжет в целом рыхловатый, не обладающий особым драматизмом. Оркестр под управлением Луиса Антонио Гарсия Наварра играл великолепно, замечательно пела Анхелес Гулин. Мне было очень приятно, что я смог подарить нашему дорогому другу минуты восторга, которые испытывает автор в момент исполнения своего нового сочинения. Через два года, когда я давал концерт в Мадриде под открытым небом для аудитории в 250 тысяч человек, я пригласил Марину Торобу на сцену и попросил его продирижировать одной из своих пьес. Энергия Федерика была абсолютно неправдоподобной, и он имел огромный успех. И, к сожалению, через два месяца композитор заболел и умер в сентябре 1982 года в возрасте 91 года, прожив яркую, прекрасную жизнь, которую он полностью посвятил музыке. Осенью 1980 года счастливый случай помог мне принять участие в импровизированной записи на пластинку с Джулини и его Лос-Анджелесским филармоническим оркестром. Это дело происходило в Метрополитен, они должны были исполнить публично и записать песню о Земле Малера, но кто-то из солистов заболел и затея заглохла. Поскольку в мои планы входило участие в благотворительном концерте с этим оркестром, представитель фирмы Deutsche Граммофон Гюнтер Брест» предложил использовать запланированные сеансы грамзаписи, чтобы записать часть моей программы. Дирижеры ранга Джули нередко принимают участие в записи оперных арий, поэтому я чувствовал себя крайне опольщенным. Когда мы репетировали фрагменты из опер, Джулини очень тепло говорил со мной, его слова бесконечно много для меня значили. Мне страстно хочется, чтобы Джулини добавил к своему репертуару оперы Пучини. Я понимаю, у каждого есть свои симпатии и антипатии, но мне кажется, музыка Пучини великолепно звучала бы в исполнении Джулини. Одна из самых больших потерь в моей жизни заключается в том, что я крайне мало работал «С Карлом И Я записал с ним лишь девятую симфонию Бетховена. В наши планы входила новая постановка от Элла в Вене, но мое расписание не позволило принять в ней участие. Мне предложили петь «Вариадне на Наксосе» в постановке Биома в Зальцбурге в 1979 году, но я, подумав, отказался». Рихард Штраус, столь щедрый на прекрасные женские партии, скуп в отношении теноров, и партия Бахуса была бы для меня и невыигрышной, и очень трудной вокально. Однако мне жаль, что я никогда не исполнял с Бемом произведения Штрауса, ведь Бем так хорошо знал этого композитора. Для меня Бем — сама музыка. Когда в 1980 году в Вене мы записывали Девятую симфонию, ему было 87 лет. На сеанс Бем пришел в весьма жалком состоянии, выглядел он дряхлым, еле передвигал ноги, но когда включился в музыку, то все его величие как бы вырвалось наружу, каждый его палец, казалось, излучал энергию и силу. На меня произвел большое впечатление естественный темп, который он выбрал для части «Алла Марти», где Тенер поет соло. Обычно дирижеры либо с бешеной скоростью проносятся через этот эпизод, либо убивают певца чересчур медленным темпом, который сбивает дыхание. Темп, выбранный Бемом, был очень точным. Вообще, маэстро полностью контролировал каждый эпизод в записи, подавал предельно емкие реплики солистам и хору, выплетал оркестровое кружево, был все время максимально сосредоточен. Перед сеансом у нас состоялась фортепианная репетиция с ассистентом дирижера, на которой присутствовал и Бем. Он особенно долго и тщательно работал над трудными местами в последней части, где поет квартет. Я часто видел Бема на сцене имел возможность оценить его дирижерское мастерство в основных произведениях его репертуара, и это всегда было для меня огромным эмоциональным потрясением. После спектакля я заходил к нему за кулисы, и он всегда находил для меня теплые слова. Во время премьеры новой постановки «Манон Лиско» в Нью-Йорке он позвонил мне в «Антракте», чтобы узнать, как идет спектакль, и пожелать удачи – Я с любовью храню несколько телеграмм, которые Бем посылал мне в особо важные моменты моей творческой биографии. Он даже подарил мне собственный экземпляр клавира «Девятой симфонии Бетховена», тот самый экземпляр, которым он пользовался на протяжении всей своей жизни. В мае 1981 года, когда Бем лежал в Венской клинике, я навестил его. Он надеялся прийти на один из спектаклей Андре Шенье, в которых я тогда пел, но ему это не удалось. 10 августа, за четыре дня до смерти, я снова навестил его. На сей находился у себя дома в Зальцбурге, но был уже без сознания. В день его кончины я пел в Зальцбурге в сказках Гофмана и пришел в Фешпильхаус довольно рано, чтобы распеться. В то время я готовился еще и к специальной передаче в Севилье, посвященной моему творчеству. Мне предстояло исполнять в ней отрывки из некоторых опер, поэтому для распевания я выбрал арию Флористана из Фиделио, которую до этого никогда не пел. И вот как раз в тот момент, когда в первый раз в жизни я спел очень грустную начальную фразу «Боже, что за мрак!», двери мои гримерные открылись и заплаканные Ули Меркле... «Сообщил, что только что умер Бем. Карл Бем служил музыке скромно и честно. Он был одним из величайших дирижеров нашего времени».